Через несколько сот шагов туннель разделился на два, вернее, от него ответвился узкий ход. Иван, не задумываясь, свернул в этот ход, так как вел он по расчетам именно к внешней стороне здания. В коридорчике, настолько узком, что два человека с трудом могли разойтись в нем, было довольно жарко, стены тряслись мелкой горячечной дрожью. Коридорчик оказался коротким, около полусотни метров, и вывел в самый широкий из всех коридоров, которыми когда-либо проходили путники. Ширина его достигала двадцати метров. Иван специально измерил шагами. Высота около семи-восьми, и стены его от пола до потолка были забраны шестигранными выпуклыми щитами, похожими на панцири черепах Пол коридора был коричневым и упругим, словно покрытым толстой каучуковой дорожкой. Потолок казался стеклянным. Иван вышел на середину коридора, осмотрелся. Источниками желтоватого, неяркого света служили некоторые из щитов на стенах у потолка. — Больше метро! — прошептала Тая и вдруг зажала рот ладонью, показывая вперед. Иван машинально заслонил девушку, вглядываясь в сумеречную даль коридора, и увидел вдалеке человека. Незнакомец сидел на полу, прислонясь к стене, и не двигался. Иван встретил взгляд Тай, полный тревоги и надежды. Неужели это он, один из строителей или хозяев здания? Говорил этот взгляд. Эй! шепотом позвал Иван. Никакой реакции. «Эй!» — позвал он громче. Человек не двигался. Издали было невозможно рассмотреть его лицо, определить, жив он или нет. Не сговариваясь, они бросились к незнакомцу. Иван подбежал первым и тронул его за плечо. Человек пошевелился и открыл глаза. «Он был бледен до прозрачности» но могуч телом, широк в плечах. Лицо вытянутое, сдавленный у висков лоб, волосы курчавые, черные. Глаза тоже бледные, не голубые и не серые. Рот безвольный и даже капризный. Довольно странное явление для мужчины с такой внешностью. На вид ему было около сорока лет. Одет в синюю куртку необычного покроя и ярко-желтые брюки — на вид блестящие, словно из цветной металлической фольги. «Что с вами?» — спросил Иван. «Вам плохо?» Человек оглядел их равнодушно, задержавшись взглядом на Тае, и снова откинул голову к стене, закрыл глаза. Иван и тая переглянулись недоумевающе. «Вам плохо?» — повторил вопрос Иван. «Вы меня слышите? Кто вы?»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 проснулся здесь. Речь незнакомца была медленной, словно он говорил нехотя, через силу. Акцент в ней ощущался отчётливо, но какой-то необычный акцент, не грузинский или англоязычный, а другой. И долго вы здесь бродите? вырвалось у Таи. Не знаю, месяц, может, два. Лаентер Валетов потерял интерес к разговору. И замолчал, глядя в стену перед собой ничего не выражающим взглядом.